Глава пятая. Феррос. В голове роились сотни вопросов, которые я хотел задать богине, но пришлось взять себя в руки и действительно задуматься, что мне реально важно узнать. «Как ты умерла?» – задал я первый вопрос. «Не совсем корректный вопрос, Джей. Боги не умирают в привычном смысле этого слова. Но я тебя поняла. Ты задал очень правильный вопрос. Меня предали». Причем сделал это один из богов, входящих в состав коалиции, выступивший против Драйдекса. Не надо быть гением, чтобы догадаться, кто это был, усмехнулся я. Верно, печально улыбнулась Феррос. Злобная паучиха всегда действовала из сугубо личных интересов и слуг подбирала себе подстать. Банши была ее лучшим и самым преданным адептом, которую Лос собиралась подтянуть до статуса богини и тем самым усилить свою свиту. Во время финального боя я полностью истощила свое сосредоточие и вернулась к храму, чтобы перевести дух, и в этот момент на меня напала Банши. Ей удалось поразить меня проклятым венцом своей госпожи, но потом мне на помощь пришли жрецы, и она не смогла меня добить». Впрочем, даже одного удара этого страшного оружия оказалось достаточно. Она вложила в эту атаку миллионы тщательно собираемых многие столетия душ, полностью разрядив венец. А потом вмешался неучтенный фактор. «Проклятие Драйдекса», — констатировал я. «Да», — кивнула Феррос, — «я оказалась в весьма плачевной ситуации». Восстановиться после удара баньше не представлялось возможным, потому как проклятие Драйдекса порвало все связи с альтернативными планами, в том числе и с Высшим, откуда боги черпают силу. И я решила закапсулировать свою душу в камень, вернее, в сосредоточие алтаря. Верховный жрец помог мне». Он обрек себя на многие столетия мучительного существования, в буквальном смысле срастив свое тело с алтарем, и все это время поддерживал защиту храма, которую пыталась пробить баньши. Она тоже стала узницей дворцового комплекса и не могла его покинуть, пока в сосредоточии оставалась энергия. Лишь благодаря усилиям верховного жреца я смогла выжить, хоть и потеряла большинство своих сил, за что я ему безмерно благодарна и обязательно отыщу его душу, чтобы подарить новую жизнь. Феррос замолчала, как бы намекая, что дала исчерпывающий ответ на мой первый вопрос и ждет следующий. «Вокруг меня периодически мелькали сокланы, но никто не отвлекал, а услышать наш разговор игроки не могли, мы общаемся ментально, так же, как и увидеть стоящую рядом со мной богиню. Существовала вероятность, что Феррос почувствует хаос, но раз она спокойна, то и я не буду дергаться». «Что ты планируешь делать дальше?» – спросил я. «Мстить?» Заново набирать силу, затаиться и не показываться на глаза другим богам? Ты видишь, что я эмиссар Хаоса, значит, он в союзе с Морганой, верховной богиней фракцией Тьмы. Если надо, могу передать весточку». «Не надо». Эмоциональнее, чем следовало, отреагировала Феррос. «Я бы предпочла, чтобы мое возвращение осталось в тайне от коллег. По крайней мере, до поры до времени. Мне надо разобраться в ситуации, и астральный план подходит для этого как нельзя лучше». И вижу, что именно ты вновь открыл полный доступ в астрал для альви поэтому сохранение тайны выгодно как мне, так и тебе. Не думаю, что Хаос будет рад узнать, что ты открыл астральный план, ведь это вотчина его прямого конкурента шиваса шиваса тоже предали», — решил поделиться информацией я. «Сейчас он заточен глубоко под землей и полностью контролируется призраками Морганы». «Вот оно как вышло», — печально проговорила Феррос. «Но откуда ты можешь это знать?» «Я думал, что это я получил право задавать вопросы», — усмехнулся я, но все же решил ответить. «Я говорил с Шивасом и получил в дар ключ от его астрального чертога. Он предоставил мне много информации и кое-какую помощь в обмен на услугу. Сейчас я двигаюсь в сторону Астросити, чтобы заявить свои права на чертог. Но есть и проблема. После открытия астрального плана Драйдекс тоже туда проскользнул, так что будь осторожнее». «Спасибо за предупреждение, Джей» как мне кажется, искренне поблагодарила Феррос. «Отвечу на твой вопрос. Я откатилась в самое начало своего развития на пути силы», призналась богиня. «И уже не смогу серьезно повлиять на расклад сил. Но я оставить подлую атаку в спину без ответа я не могу. Я чувствую в тебе силу, Джей. Вернее, не так. Я чувствую в тебе огромный потенциал. Ты уже вступил на путь силы, и до божественной ступеньки осталось всего лишь несколько шагов». Я помогу тебе сделать их и не споткнуться, а взамен ты поможешь мне уничтожить Лосс. Тем более, что это в твоих интересах. Эта мстительная тварь никогда не простит тебе смерть Банши». «А разве боги не должны соблюдать баланс и следовать законам Великой Системы?» – удивился я. «Как ты можешь помочь в борьбе с Верховной Богиней и Фракцией Смерти, когда сама еле держишься на ногах?» «Да и я, как ты верно упомянула, встану на самую нижнюю ступень пути силы, да и то лишь в том случае, если сумею сделать несколько шагов вверх и не сорваться в пропасть». «Помощь может быть разная, Джей. Тебе никто не говорил, что информация правит миром. Каждое действие оставляет свой след, и я это не о материальных следах говорю. Любое открытие, любой разговор, любой секрет сохраняется в едином информационном поле. Я могу подключаться к этому полю и получать нужные данные». В этом была моя основная сила, она осталась со мной и сейчас. Не в прежних объемах, естественно, но все же. Скорее всего, именно из-за этой способности меня и попытались устранить. Никому не хочется, чтобы о твоих секретах стало известно кому-то постороннему. А вот это чертовски интересное предложение. Если не вдаваться в подробности, то Феррос является настоящей ходячей библиотекой и может отыскать в информационном поле любую необходимую мне информацию – Скорее всего, не безгранично. Система бдит и свято соблюдает баланс, по крайней мере пытается это делать, но с помощью богини можно будет существенно уменьшить пробелы в знаниях об Эстере, да и вообще попытаться узнать планы врагов. Если честно, то у меня уже есть план действий, признался я. И я знаю, какие шаги мне надо совершить, и самое главное, когда мне их надо совершить, чтобы не оказаться в пропасти. Но от сотрудничества с тобой отказываться не в моих интересах. «Лос мне неприятно, и я с огромной радостью попытаюсь ее прихлопнуть». «Шивас известный интриган», — сразу поняла, к чему я веду Феррос. «Он рассказал тебе об истинном предназначении эмиссара?» «Впрочем, можешь не отвечать, вижу, что рассказал. Но ведь ты понимаешь, что по-другому печать не снять. Кто-то все равно должен умереть навсегда. Если это будешь не ты, то обязательно тот, кому ты передашь статус». «Печать сломаю я» ошарашил богиню своим ответом я. «Не понимаю», призналась Феррос и нахмурилась в попытке разгадать мой план. «У меня свои мотивы», не стал вдаваться в подробности я. «После взлома печать убивает не сразу, мне хватит времени. Главное, чтобы все действующие лица собрались в одном месте». «Сердце мира», понимающе кивнула Феррос. «И ты готов пожертвовать собой?» «Я не умирающий», пожал плечами я. «Для меня все это...» Я обвел руками пространство. «Всего лишь виртуальная игра с полным погружением. Я считаю этот мир искусственным. Я здесь гость и всего лишь вернусь домой», — ответил полуправдой я. «Для нас все начиналось тоже, как простая игра, Джей», — как мне кажется, грустно проговорила Феррос. «Система, толпы монстров, пожирающих всех вокруг, получение сверхспособностей, прокачка...» Богиня осеклась. «Как же давно все это было!» Но мы заигрались в богов, Джей, и забыли, что такое жизнь. Настоящая жизнь. Бессмертие одновременно и дары проклятия великой системы. Она стирает все чувства, кроме жажды еще большей силы, несмотря ни на что. В чем-то секта Драйдекса была права. Возможно, без системы было бы лучше. «Так в чем проблема?» – усмехнулся я. «Пусть он доделает свою работу». «Нет, Джей, я не считаю, что цель оправдывает средства ее достижения». «Слишком много моих друзей пало за время войны с сектой Драйдекса. Да и не смогу я жить без своих способностей. Я уходить на перерождение и терять память, то же самое, что проиграть и потерять саму себя. Я еще побарахтаюсь. Тем более Шивас на нашей стороне. Он мне всегда нравился». «На нашей стороне?» С легкой полуулыбкой переспросил я. «Да», — подтвердила Феррос. «Пока мы общаемся, я параллельно просматриваю инфополе». Ты пришла к выводу, что ты очень интересный человек, Джейс, планеты Земля. Нам с тобой по пути. И какова твоя финальная цель? Стать хранительницей Эстери? Как бы невзначай поинтересовался я. Не потяну, честно призналась Феррос. Селенок не хватит. Слишком много времени я провела в заточении. Когда-то я была близка к статусу Верховной, но сейчас до этого мне слишком далеко. Времени не осталось. Развязка уже близко. «Меня удовлетворит, если власть над этим миром не захватит трусливый и подлый бог, предпочитающий действовать из-под тяжка и устранять потенциально опасных конкурентов откровенно грязными способами». «И кому бы ты смогла доверить этот мир?» «Никому», — грустно ответила Феррос. «Из всех, кто сейчас даже гипотетически претендует на лидерство, более или менее адекватной можно назвать Пангею. Но кто ж ее пустит в сердце мира?» Так что у меня нет ответа на твой вопрос. Я бы скорее доверила этот мир чужаку вроде тебя, чем кому-то из своих заклятых коллег. Намек я, естественно, понял, но комментировать сказанное не стал. Стать хранителем мира может только верховный бог фракции, поэтому кандидатов на эту роль действительно не так уж и много. Ладно, собственно, мне плевать, кто встанет у руля, когда я добьюсь своей цели и отправлюсь в Центр управления «Предтечь». Для смертных все равно мало что изменится, а так называемые боги пусть хоть поубивают друг друга в погоне за властью, мне это безразлично. Ты готова заключить со мной союз, где будут четко прописаны обязательства сторон и засвидетельствовать его перед системой? Проговорил я спокойным тоном. У меня нет причин доверять кому бы то ни было из богов, даже условно дружественным. Я давно понял, что вы не так уж сильно ушли вперед в плане развития и словно обычные люди всегда преследуете сугубо свои интересы а большинство не гнушается самых подлых и мерзких приемов, позволяющих быстро достичь цели, несмотря ни на что». «Справедливо», — была вынуждена признать Феррос. «Но боюсь тебя огорчить, Джей. Смертные и боги не могут заключать союзы. Мы находимся на разных ступеньках силы. Договариваются с равными, а слабыми повелевают». После этих слов богини в душе начало разгораться пламя. «Повелевать, значит? Что же, ну, пускай попробуют». «Прикажешь поверить тебе на слово?» Справившись с эмоциональным выбросом, спокойно проговорил я. «Все, что ты мне сейчас сказала или скажешь в будущем, вполне может оказаться ложью». «Только так, Джей!» Совсем по-человечески пожала плечами Феррос. «Ты либо поверишь мне, либо нет. В качестве моего спасибо за спасение я хочу сделать тебе подарок». Внимание игроку! Темная богиня Феррос предлагает вам изучить рецепт «Астральный защитник». Желаешь принять дар богини? Астральный защитник. Тип, ремесленный рецепт, класс эпический, эксклюзивный. Описание. Позволяет мастеру кадавров сконструировать специфического кадавра, астрального защитника. Кадавр обладает способностью защищать своего владельца от любого типа урона, а также обезопасить от ментальных воздействий любого уровня, включая божественный. Количество генераций не ограничено. Шанс создания 100%. «Спасибо, Феррос, я принимаю твой дар», — немного склонив голову в знак благодарности, ответил я. «Такой кадавр поможет защитить моих друзей от сканирования разума небожителей, и я, наконец-то, смогу нормально обсуждать с ними все события и другие важные моменты». «Пожалуйста, Джей», — устало улыбнулась Феррос. Похоже, даже столь незначительное усилие ее изрядно утомило. «Подумай над моим предложением, я не требую ответ прямо сейчас. Мне пора». Когда берешься до Астросити и получишь доступ в астральный чертог Шиваса, свяжись со мной. Возможности чертога позволяют это сделать. Тогда мы поговорим с тобой еще раз. И будь осторожен. Я вижу, что ты заключил сделку и обязан отдать проклятый венец заказчику. Но, будь моя воля, я бы забросила его в самое гиблое место, чтобы слуги Лос очень долго не смогли его оттуда достать. До встречи, богиня Феррос, повелительница информационных потоков. Вместо ответа проговорил я. Она обязательно состоится, и тогда я буду готов дать тебе ответ. Феррос подарила мне свою улыбку и бесследно растворилась в пространстве, а система тут же доложила о потере связи с моим кадавром. Эх, Хачупика все же жалко. Я уже почти успел к нему привязаться. Надо бы сгонять на астральный план и пополнить запас сущностей, а то после боя с Байнши не осталось ни одной, а они доказали свою невероятную пользу. Но сначала сдать квест. Согласно контракту, я должен передать проклятый венец доверенному лицу Шкрама на Альвии, и от него же и получить полагающуюся награду, после чего контракт будет считаться закрытым. Эх, как бы мне хотелось лично вручить венец Шкраму и посмотреть на его глаза. Наверняка он считает, что больше мы никогда не увидимся, а значит и огромный бонус за срочность выплачивать не придется. Но, как уже не раз бывало, его ждет жесточайший облом, Я не знаю, почувствовала ли Лос, что я прикончил Банши, ведь у нее пока нет привязки к этому материку, но как только ей доставят венец, точно взбесится. Скорее всего, она не в курсе, иначе от богини уже прилетело бы какое-нибудь гневное сообщение с обещанием скорейшей и обязательно мучительной смерти. Знаем, проходили. Магический вестник ушел Адресату, причем не игроку, а НПС. Теневая гильдия как-то сумела пропихнуть на Альвию своего представителя. В принципе, я не удивлен. Раз хаос помог с перемещением Тритоса, так почему бы кому-нибудь другому не подсобить с обратной услугой? Сообщать о выполнении задания я не стал. Лишь сказал, что возникли трудности и нужна консультация с представителем Теневой гильдии. Такую информационную бомбу нельзя сообщать через вестников Только при личной встрече. По идее, ждать ответа придется недолго, можно пока и делами заняться. А то последнее время столько хлопот нарисовалось, что совершенно некогда заниматься делами клана и Иреала. Главное, пока для меня не построили специально изолированное от всех помещение держаться поближе к храму Хаоса, вернее к башням, которые в случае повторного нападения Аспекта смогут поддержать ураганным огнем, а с соклановцами и даже друзьями лучше временно общаться исключительно через чат. Врубив абсолютную невидимость, астральным переносом прыгнул к самым воротам храма и, усевшись на одной из башен, открыл клановое меню. Новостей было много, причем все сугубо положительные, что уже само по себе настораживало. Когда все идет слишком хорошо, вскоре обязательно нарисуется какой-нибудь мегазвездец, который спутает все карты. Во-первых, с того момента, как я разнес первохрам Лайта и игроки получили возможность сменить фракцию, клан буквально забросали заявками на вступление. Причем, прежде чем сменить фракцию, игрокам было нужно получить гарантию трудоустройства в Кайбере, поэтому специально созданная служба сейчас в авральном режиме обрабатывала тысячи заявок. Честно признаться, без активного участия в этом процессе Тени очередь двигалась бы очень медленно, Но возможности и кино по обработке информации поражали воображение. Прежде всего мы принимали опытных крафтеров и мастеров из числа бывших рабов, но самые сильные и предприимчивые уже успели организовать свои кланы и договориться с игроками протектората, так что в основном к нам шли середнячки, жаждущие хорошей жизни и быстрого роста в профессии за счет доступа к редким ресурсам. Деньги нужны всем новообразованным анклавам на всех планетах. Дарканцам сейчас некогда возиться с вышедшими из-под контроля рабами. Им надо добить протекторат и добиться официального вхождения в состав своей империи новых территорий, чтобы спокойно спасти население от ужасного и беспощадного роя и не нарваться на блокировку имплантов от центрального разума предтечь, а выживать практически уничтоженным цивилизациям как-то надо. Если честно, то я опасался, что после активации деструктивного импульса, которым дарканцы уничтожили свое оборудование, у бывших рабов пропадет связь с сайберпространством. Но этого не случилось. По всей видимости, центральный мозг предтечь перевел взломанные импланты на повышенный уровень функционирования и тем самым дал возможность всем выжить. Страшно представить, что бы стало с миллиардами разумных в запертых подземных резервациях без возможности их покинуть. Но одним крафтом и добычей ресурсов ограничиваться нельзя. Клану нужны бойцы, причем много, и желательно высоких уровней, потому как найдется очень много тех, кто захочет отобрать наши. И вот с этим вопросом все обстоит намного сложнее. Среди бывших рабов сильных бойцов нет, а набирать рекрутов из состава народов протектората идея не самая хорошая. Не поймут свои же, если начнем брать в клан тех, кто совсем недавно заставлял нас работать за копейки. Вот и получается, что надо взращивать собственных воинов и магов, а это долго и дорого. Единственное исключение делали для вассальных прайдов варлоков, которые существовали в чуть менее жестких условиях, чем рабы, да и то после тщательнейшей проверки тени. Среди таких игроков были сильные воины, но магов практически не встречалось. Львоголовые и игроки из других государств протектората предпочитали обеспечивать редкими и дорогими картами атрибутов, прежде всего своих. В итоге в клане получился дикий дисбаланс с уклоном в добычу, крафт и воинов-физиков, тогда как магов было мало, а ведь прокачанный маг может в корне изменить расклад боя. Сейчас мы стараемся как можно быстрее подтянуть в уровнях наших магов и не жалеем дефицитных карт, а бонус первой жизни и обилие мобов вокруг сильно в этом помогают. Но уже через несколько дней спадет иммунитет, и вражеские игроки начнут охоту на членов клана Кайбер, «Еще и поэтому я стремился как можно быстрее выполнить квест Теневой гильдии. Мне надо знать о перемещениях игроков протектората». Пока я добывал венец, сокланы пробились ко второму хранилищу ардов, и после беглого просмотра отчета о содержимом у меня глаза полезли на лоб. Горы, идеально сохранившиеся экипировки на разные уровни и классы, миллионы самых разнообразных расходников, включая мощнейшие зелья и зачарованные магии боеприпасы, Огромные залежи ресурсов, артефакты, включая множество редчайших экземпляров, множество книг, в которых арды записали самые разнообразные рецепты, ну и карты атрибутов. Да, арды сделали большой запас карт, причем не только физических, но и магических. И все это богатство досталось нам. Кайбер, Дварфы, Вердексы и Тритоны выделили солидную часть из своих долей, которая пойдет на восстановление и защиту Ардена. К слову, этот древний центр альвийской культуры и знания сейчас восстанавливаются ударными темпами. У дворфов отыскались чертежи города, так что было решено восстановить его таким, каким он был изначально, и сейчас тысячи мастеров трудятся над этим масштабнейшим и сложнейшим проектом. Еще одна позитивная новость. Лидеры дворфов, Вердексов и Тритонов близки к заключению союзного договора, в котором будет и пункт о дружбе с кланом Кайбер, благодаря которому и удалось наладить коммуникацию между новыми государствами Альвии. Планы у всех грандиозные. Помолодевшие лидеры государств пылают энтузиазмом и строят грандиозные планы по зачистке местности от великого леса и по повсеместном уничтожении порождений Драйдекса. Благодаря искре, обильно подкармливаемой картами атрибутов и божественной карте, Тао поставил уничтожение трутней на поток. «Призрачная команда прекрасно зарекомендовала себя и справляется с задачей даже без моего участия. Скорость уничтожения этих высасывающих жизненные соки пиявок ограничена лишь малым количеством маячков и недельным откатом после их применения». Но даже с учетом этого, защита от миазмов драйдекса растет, и очень скоро удастся как минимум обследовать подводный участок первородного древа в проклятой столице Альварии, Штаромграде. В реале ситуация складывается не так хорошо, но в целом стабильно. Благодаря сделанным запасам нам пока удается избежать дефицита редких ресурсов, и есть время организовать собственную добычу. Не факт, что все необходимое отыщется в Солнечной системе, но разведывательные дроны уже проводят сканирование наиболее крупных метеоритных скоплений, и результаты обнадеживают. Ладно, по крайней мере, на орбитальную базу, которая прикроет Москву, нам ресурсов хватит, а там будем действовать по обстановке. Возвращение Вестника прервало изучение отчетов. Представитель Теневой гильдии согласился со мной встретиться. Что же, пойду пообщаюсь и заодно сотру самодовольную ухмылку с его рожи. Ведь он наверняка считает, что я буду истерить и заявлять, что мы так не договаривались. Эх, жалко это не шкрам, но возвращаться на основной материк сейчас точно не стоит. Ладно, будет весело и так. Погнали.